Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была полина зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакел, осыненных пыльными то полями. Солнце село, но воздух всё ещё был душен, ночи знойные, звёзды чуждые. Луна сияла, всё было тихо. Стопт моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединённую сакрю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды, первопо-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная обеспечность. В 30 верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски. Пиледивав наказачь им посту на рассвете отправился я дали. Дорога шла горами и лесом, и я встретил путешествующих татар. Между ними было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чедры. Видны были у них только глаза да каблуки. Я стал подниматься на безобдал гору, отделяющую Грузию от древней Армении. Широкая дорога, сомнённая деревьями, извивается около горы. На вершине Безбада я проехал сквозь малые ущелья, называемые, кажется, волчьими воротами, и ощутился на естественной границе Грузии. Мне представились новые горы, новый горизонт, подо мной расстилались злачные зелёные нивы, Я взглянул ещё раз на палённую Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился, климат был уже другой. Человек мой с ючным недоследьем от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окружённый издалека горами.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 Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергери. Три потока, шумные и пеной не избергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вала, впряжённые в арбу, поднимались на крутую дорогу. Несколько грузинцев провождали арбу. Откуда вы спросил я их из Тегерана?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 он мне сказал вы ещё не знаете этих людей вы увидите что дело дойдёт до дождей он полагал что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобицы его семидесяти сыновей но престарелый шах ещё жив а пророческие слова грибоедова сбылись он погиб под кинжалами персиян жертвой невежества и вероломства Обезображенный труп его, бывший 3 дня игралищем тигеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетной пулей. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его злобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки неизбежные спутники человечества, всё в нём было необыкновенно привлекательно. Рождённый щетолюбием равным его дарованиям, долго был он опротан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан. Даже его холодные, блестящие храбрость оставались некоторое время в подозрениях.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 Впрочем, уважение наших славы происходит, может быть, от самолюбия. В состав славы входит и наш голос. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчестца, единовжды навсегда со своей юностью и круто повернуть свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл 7 лет в уединённых неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия Горя от ума произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами.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 Написать его биографию было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя после себя следов. Мы ленивы и не любопытны.